Глава 18. Её императорское величество разбирала спутанные пряди. За ночь волосы вдруг потяжелели, сделалис тёмные, ломкие. Они царапали ладони, не звенели, стоило прикоснуться гребнем. Что случилось? Анна Павловна провела по пряди ладонью. Те слабо вспыхнули и погасли. Ничего. В то время пришло вдруг. Её императорское величество не без труда подняла косу на ладони. Я всё-таки змеиной крови. Будь добра, пригласи. И его императорское величество на зов супруги явился незамедлительно. И пусть пахло от него брагой ещё кровью, но запахи лгали. Люди лгали, и, может, ошиблась она тогда, много лет назад, доверившись человеку, зачем было уходить Осталась бы в тихом мире камне на берегу чудесного озера, в котором плавали безглазые рыбины, а на дне дремали белые цветы. Плохо. Он понял без слов, обнял крепко. Хочешь увезу. Посажу на корабль и море огромно, ни берегов, ни краёв не видать. Его шёпот унимал страхи. Мы поплывём к солнцу, когда оно садится на воды, те окрашиваются золотом, а на поверхность Выплывают удивительные существа. Анна Павловна вышла. — Почему теперь? — спросила императрица, сама зная, что ответа нет. — Ведь не было признаков. Ни одного. В прошлый раз, помнишь, кожа начала шелушиться, чесалась жутко, а теперь вот ничего и... — Сколько времени у тебя осталось? Он перебирал железные пряди. — Не знаю. Может, день, а может, два. Я не понимаю. — Я не понимаю. Она никогда-то не любила быть слабой, но рядом с ним позволяла себе. Она уткнулась в его плечо, вздохнула, ощутив на затылке тёплую ладонь и пальцы, которые пробежались по мягким пока чешуйкам. Превращение шло быстро, стремительно даже, и она не верила, будто бы это было случайностью. Не могло быть, а значит, яд. Нет, яд на змеёвых детей не действует во всяком случае. Ей неизвестно ни одного такого, который бы был опасен. Дар крови здесь защищал надежно. А если не яд? Вчера обновили букеты. Их меняют раз в три дня. Старые уносят, свежие ставят. Что было? Розы? Все знают, что императрица предпочитает именно розы. А Лилии вот не любит. Больно тяжел, душен аромат их. Погоди. Ее императорское величество высвободилось из объятий мужа. Два шага к вазе дались с трудом. Розы, и опять же розы. Колючие стебли переплелись, а цветы, подпаённые магией, раскрылись душистыми шапками. В них и не видать крохотных белых звёздочек змеиной травы. Она потянула тонёсенький, что нить стебелёк. Кто-то ведь не случайность. Пахнет она пылью ещё сеном, но запах этот убаюкивает. А чешуя расползается по пальцам, старая и блёклая. Это вчера принесли. Я и не услышала, она раздражённо дёрнула за косу. И кто-то знал, кто-то знал слишком много. Император хмурится. Он тоже понимает, что это всё непросто. Я могу погодить. Императрица размяла в руках несчастный цветок и кожа отозвалась знакомым зудом. Есть настои, есть яды. Если взять мышьяк и корень веретенихи... Никаких корней. Император правил пальцами по чешуе. Ровная, гладкая и уже темнеть начала. К вечеру станет бурой, сыпкой, будто ржавчиной у поточенной. И главное, кожу покроет плотно, что кокон. А после и вправду коконом станет. Змеевный, все ж от змей отличный. Тебе надо вниз. В пещеру. выложенную сырыми глыбинами малахита, которые добывали в далёких тархийских горах и везли подводами, укутавши в медвежьи шубы, чтобы не застыл камень, а после купали в молоке и ставили девязь императорской прихоти, кому надобно подземную пещеру камнем драгоценным убирать. А она, говорила, с этими глыбинами гладила их, сращивала одну с другой, пока вся та пещера до последнего закуточка не обзавелась дорогим убранством. Люди же, нет, он не столь жесток, чтобы убить, но вот подправить кое-что в памяти пришлось и наградить и отпустить. А теперь вот неспокойно. А ну как тот другой, который, как оказывается, талантлив безмерно нашёл и людей, и память их, и пещеру. Ведь с низпроста прислали эти треклятые цветы, и подико пойми, чего хотели. Ладно бы просто сопроводить её императорское величество, знаешь, что Линька займёт не один день. А если ждут там, если всё будет хорошо. Она кривовато улыбнулась застывающим лицом. Я вернусь, а ты меня дождёшься. Ты ведь обещал когда-то. Обещал, только, может, его императорское величество умел принимать неприятные решения. Тебе стоит переждать в другом месте. Это будет дольше, неприятнее. Она тронула струны волос, которые вяло зазвенели. Но быть может, ты прав. Конечно, он прав. Император он и лек как. А на балу а ну попросишь. Императрица подняла со столика брошь с крупным адамантом. Ей не впервой. А вдотье крутила бумажку, мяла, нюхала и вздыхала и прятала в редикюль, чтобы спустя минуту извлечь и вновь крутила, нюхала, мяла. «Да иди уже ты!» Таравицкая устроилась на подоконнике с пилочкою для ногтей. Та, казалось, порхала, едва-едва касаясь розоватых коготков. «Чего маешься?» А Давецкая перебирала травки, которых вдруг стало слишком уж много. Сухие ломкие пучки заняли весь стол, потеснившие стопку дарьяных романов и тетради Таравицкой и собственную Лизаветы шкатулку, Не знаю, вздохнула Авдотья. Как-то оно, не знаю, папенька не одобрит. Ну, если папенька не одобрит, Адаветская оторвала пару хрупких головок песчанного цмина, кинула в стопку, добавила лист богульника и ещё что-то по виду напоминающее кусок сухой паутины. Тогда да, аргумент. Пилочка Торовицкая на мгновение замерла. Да что бы вы понимали, Авдотья смяла записочку, правда, не выкинула, а тут же расправила. Он же ж не просто бабник, он идейный. Хочешь, на стоечку сделаю одну? Адавецкая травки растирала деловито, сосредоточенно и на Авдотью не смотрела, как и на Елизавету, которая сидела в уголочке тих, стараясь притворяться, будто бы её вовсе тут нет. А сердце ёкало и вскачь летело, останавливалось, чтобы вновь впуститься шальным галопом. И кровь приливала к щекам, выдавая, и казалось, все-то здесь знали. А если и не знали, то всяко догадывались. Сколь низко она пала, подумать только, по кустам целоваться. И с кем? Ладно бы с женихом, а так к князю что? Сегодня одну целует, завтра другую, благо кустов в императорском парке для того насажены изрядно. А Елизавете теперь майся, думай, значил этот поцелуй что-то или так Ещё один идейный какой настойечку, а вдоть я шею вытянула. Обыкновенную, а доведская добавила в ступку сушёную полынь. В деревне бабы её частенько для мужиков гуляющих просили, им это дело начисто отбивала. Пилочка легла на подоконник, а в уголочке кто-то закашлялся. Дарья, точно. Вот ведь, и знала Елизавета, что она тут, а позабыла. Она кое он ей нужен такой будет. поинтересовалась Таровицкая, с отбитым этим делом, а вдоть её слегка покраснела и буркнула: "Он хороший, бестолковый только и невезучий. А теперь ещё и кривой". Таровицкая была настроена поддержать разговор. "А ну, конечно, ещё тот шарман выходит, да как бы не боком, полли не только глаз выбило. Слышала, что поговаривают, будто его не просто так заперли, в смысле, что он и вправду ту девицу убил, то ли попутал с кем-то то ли в припадке ярости, это сделал, конечно, не моё, не твоё, согласилась Авдотья, мрачнее пуще прежнего. Только на Таравицкую эта мрачность не больно подействовала. Она плечиком повела и продолжила: "Ему ж пуля в мозге влезла. Меня не слушаешь, так хоть вон Адавецкую послушай. А ты скажи, что такое бесследный не проходит? Не проходит", согласилась Адавецкая, вытряхивая Ростёртые травы в мрачного вида склянку, но у меня настойчка одна есть хорошая, от которой последние мозги откажут. Успокоительная. Главное, чтоб не успокоительная, хотя вот у папеньки служил один в... из хороших из старых. Смуту и старых э смуту прошёл и ничурался ни боли, ни крови, а уже после на охоте как-то Под выстрел подлез, Аккурат как твоему Стрижницкому Пуля в глаз вошла. На излете была. Думали, что помрет, а он выжил. Таравицкая сползла с подоконника И, скинув туфли, потянулась, Огляделась и вдруг кувыркнулась, Встала на руки. Кто-то в углу охнул. Дарья. Лизавета моргнула. А вроде ж сидела. Взгляды с Дарьей не сводила. Ну, поди ж ты. Та вновь умудрилась исчезнуть, Чтобы появиться. И главное. У князя спрашивать неудобно. Намерения, какие у него могут быть намерения? Вон во дворце сколько красавиц и рыдавитых, и богатых, и помоложе чего уж тут. И, значит, просто приключение романтическое, из тех, о которых в романах пишут. Только в романах всё все непременно свадьбой заканчивается. Иначе цензура этакая непотребство не пропустит. А у Елизаветы какой у неё выбор? Руку на сердце положа, отвергнуть эти ухаживания, которые и ухаживаниями-то не назовешь, а после остаток жизни сидеть и думать, как бы оно могло сложиться, если бы, или не отвергать, позволить себе, наконец, хотя бы маленькую любовь, или не любовь, а, как ныне принято говорить, увлечение, и пусть продлится оно неделю или две, или даже целый месяц. Месяц – это достаточно долго. Хватит, чтобы в человеке разочароваться или прикипеть всем сердцем. Нет, прикипать Лизвета решительно не желала, а то увлечение закончится, и как ей жить дальше? Одно дело, когда со светлой памятью о приключении этоком, и другое с разбитым сердцем. Он мрачен сделался, прежде тоже особо общительным не был. Таровицкая сделала несколько шажков на руках, прежде чем встать на ноги. Юбку одёрнула, челочки поправила. Что? Я как-то в детстве к бродячим артистам сбежала, неделю прожила, научилась вот на руках ходить и ещё ножки кидать. Папенька как отыскал, то выдрал. А Давидская лишь головой покачала и в свою склянку плеснула мутный жижи, сунула стеклянную палочку, поболтала, размешивая чудное зелье. Так вот, дядька Панкрат чудить стал. Бывало, уйдёт и несколько дней нету. И главное, папенька спрашивает, где был, а дядька только отнекивается, мол, на зайца ходил или волчьи следы искал. Его жалели, конечно, как же раненый. А после жаловаться пошли, что бабы по деревням пропадают. По первости думали, конечно, по всякому: сбежала или вон медведь задрал, или она вдруг помрачнела, он свою жену убил, и дочек Давно убил, разделал и в погребе спрятал. Всем врал, что к сестре поехали в гости. Мало стало. Его над телом и взяли. Он как зверь. Мне этого не говорили. Да только я слушать умею. Целитель сказал, что это из-за пули всё. В мозгу что-то там задело. Был человек, а стал попинькой ему сам голову отсёк. Бывает. А доведская потрясла склянку. зелье, в который постепенно приобретало тёмно-зелёный цвет. Москиев, вправду, весьма сложная структура, и повредить его легко. Но известны совсем иные случаи. У нас прямо монастыре жил один человек. Так вот, он когда-то известный в все округе Буян был. Жену убил, детей гонял, его на каторгу не раз грозили отправить, но не успели. Когдаке череп проломили, так вот, после того он пить бросил, курить бросил, стал говорить о душе, вспомнил вдруг язык латинский, а ещё древнегреческий. Вспомнил? Он говорил, что вспомнил, будто пелена с глаз упала, и главное, прошлую свою жизнь он помнил распрекрасно. У жены на коленях просил прощения, дочерям многие целовал. Его и отправили в монастырь. Сочли за блаженного. Только он не тот блаженный, который юродивый. Отнюдь. Работал в монастырской библиотеке. Рукописи старые переводил. Оказалось, он знает семь языков, два из которых матушка-настоятельница полагала исчезнувшими. А он вот... Она о нем писала. Вызывали целителей. И да, диагноз ему не поставили, а лечить не посмели, чтобы не спугнуть. Правда, время от времени у него голова болеть начинала. Он тогда Дю уже пугался, что дар найденный потеряет и станет прежним. Но пока вроде не стал, поэтому соглашусь, что повреждения мозга порой имеют весьма необычные, скажем так, последствия. А у нас, подала голос Дарья, и вновь пространство вокруг неё будто бы задрожало, отступая, позволяя разглядеть хрупкую и какую-то нескладную её фигурку. Женщина одна была У маменьки в поместье, вышивальщица отменная, ей муж по пьяному делу голову проломил, так она совсем дурочкой стала, ни имени своего, ни детей, ни людей, никого не запоминала, не узнавала, только вот узоры, вышивать стала лучше прежнего, матушка ее в дом велела взять. Все вздохнули, и Лизавете подумалось, что Авдотью ей тоже жаль, и у нее любовь непонятная, не нужная никому. Ни самой Авдотьи, ни Стрижницкому. Вдруг он и вправду переменится. Только поди угадай, в какую сторону. — Хочешь, — предложила Лизавета, понимая, что дальше не может оставаться в этой комнате, я с тобой схожу. — Хочу, — Авдотья записочку расправила. — А он, он тоже дурачок. Все они дурачки. — Кто? — Мужчины. Только ничего, у меня на двоих ума хватит. И Лизавета ей поверила. А ещё позавидовала ей бывaddToтьиной смелости и, и ещё веры, что всё все непременно сложится и у кого-нибудь сложится это, да, все непременно. К Стрежницкому Елизавете даже заглянула, пожелала доброго дня и ещё принесла пряников, которые удалось выпросить у кухарки, а то ж право слово, не идти ж к больному с пустыми руками. Следуевало сказать, что выглядел Стрежницкий много лучше прежнего. Да, одна половина лица всё ещё оставалась будто бы слегка отёкшей, посечённой и мелкими шрамиками, да и чёрная глазница добавляла жути, но хотя бы перестал походить на умирающего. Знаете, Лизовете вдруг сделалось неудобно. Лишь не она тут. Вон Стрежницкий совдотьи взгляды не сводит, и главное, смотрит словно умирающий на живую воду. И подико угадай, сам по себе он или эта пуля виновата. Хотя Адавецкая вроде говорила, что пулю вытащили. Явдотья молчит, села напротив и: "Я, Елизавета отступила к двери. Я от тебя там подожду, ладно?" Авдотья рассеянно кивнула: "Не бось уже жалеть, что Елизавету с собой взяла. И ничего. Елизавета никому не расскажет и смеяться не будет. И вообще, дай боже, служется хоть у кого-то жизнь. На лестнице дуло, сквозило, странное дело, и сверху, и снизу, и от сквозняка этого разом стало холодно. Лизавета обняла себя за плечи и огляделась. Никого. То есть охрана имеется, вон, прилипла к стене, лица мрачные, сосредоточенные. А на чем? Поди-ка догадайся. И грозные-грозные. Лизавета сделала шаг вверх. Про башню эту в народе всякое сказывали. Про духов неупокоенных и про людей, замученных здесь. За грехи малые, ну или не очень малые, тут народная молва закономерно расходилась, а после исходилась на том, что всё одно от башни это одно зло. Лизовета раздался шепоток, заставив Лизовету вздрогнуть: "Лисонька моя, мама, будь там у неё может". Один из охранников дёрнулся было, но тут же замер, и взгляд его, что характер на стеклинел: "Лисонька моя", голос звучал Так явно, так близко, и надо б на всего-то напролет подняться. Тогда Лизавета сама увидит. Кого? Матушка мертва, Лизавета ее хоронила. Сама выбирала платье, сама украшала волосы хрупкими заколками, сама обувала специальные туфли, потому как в обыкновенные матушкины ноги не лезли. И стояла, глядела, как опускают гроб, кидала первую горсть с земли. «Лисонька!» Линии в матушкином голосе слышался упрёк: "Нельзя же быть такой недоверчивой. Порой случаются чудеса, случаются. Где-то там, упрямая моя. Неужели она настолько твердолоба, чтобы вот так, даже не попробовав, откажется себе в праве на чудо? Разве не достойна она? Разве ступеньки сами ложились под ноги, и вот уже Елизавета поднялась на один пролёт, на второй, на третий?" Лисонька, матушкин голос звал, манил. Бедная моя девочка, ты так устала. Нельзя было взваливать на тебя всё это. Что-то будто бы коснулось волос, заставив Лизовету обернуться. Никого, ничего и, и даже если это дух, то что ему во дворце делать, в башне проклятой? Много вопросов. Никогда не умела ты просто верить. Не умела. А вот и дверь ржавая. которой бы запертой быть. Она же стоит приоткрыта, манит Лизовету. Ну уже совсем немного осталось, неужели не хватит смелости? Не хватит. Лизовета остановилась, мотнула головой, пытаясь отделаться от этого назойливого. Матушка никогда-то назойливой не была, шепотка. Нельзя идти дальше, а надо бы позвать кого. Эй! Голос её пронёсся по башне и утонул в каменных стенах. Показалось сама, башня вяло встрепенулась, но и только лисненька матушка возникла за спиной. Лизавета точно знала, что она стоит там в обыкновенном своём клетчатом платье в пол. Она так и не привыкла к новой моде, полагая её через чур уж распущенный, а платье это любила. Клеточка синяя, красная, пуговки перламутровые, кружевной воротничок. Матушка его стирала сама и замачивала в крахмальной воде, чтобы после отгладить. Воротничок делался колюч, но так и надобно. Волосы зачёсаны гладко, на губах лёгкая улыбка. Бедная моя девочка. Оборачиваться нельзя, иначе матушка исчезнет. А ведь Елизавете не хочется, чтобы она уходила. Конечно, нет. Ей напротив, нестерпимо хочется, чтобы матушка осталась. Коснулась волос, обняла, прижала к себе. сказала, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо, прошептала матушка чужим голосом. Елизавета упала. Она хотела отскочить, только тело вдруг отказалось повиноваться. Единственное, что вышло упасть, покатиться по грязной крыше, обдирая локти, и быстрая эта боль принесла облегчение. Елизавета перекатилась на бок, встала на четвереньки. Ну и дура. Раздался на редкость холодный голос. "А могла бы умереть спокойно". Умирать Елизавета не собиралась. Она извернулась, нащупывая гладкую рукоять ножа, и дала себе зарок, что если выживет, то все непременно сходит от благодарить за науку. Пинок под рёбра выбил дух, но нож Елизавета не выпустила. Она отползла, преодолевая навейную тяжесть, будто небо на плечу упало и того и гляди раздавит. Женщина не спешила. Она позволила Лизавете встать на четвереньки и ударила вновь в живот. Несильно, лишь показывая, что уйти не получится. А Лизавета и не собиралась. Кричать не услышат и... — За что? — спросила она, не особо надеясь получить ответ. А заодно уж, вглядываясь в лицо незнакомки, а то плыло, менялось, вот проступили знакомые черты. — Анна Павловна... Только уродливая, темное родимое пятно расползлось, захватив половину щеки, поднялось к глазам, и вот уже знакомая Фрейлина, та самая, которая сопровождала их, к пустырю. И дама, чей голос Лизавета слышала, и не только голос, кажется, именно она задыхалась от ненависти к императрице. Неужели это истинное лицо? — Ты, мизинца, ее не стоишь! Цепкие пальцы впились в волосы, дернули. Заставив Лизовету собраться, а по нервам ударил внушённый страх бежать. Ей не спастись, если останется, только бежать туда к краю, за которым свобода, и умирать не так страшно, как глядеть в чёрные глаза. Лизовета поднялась, чувствуя, как пошатываются ноги сами отступили. Сопротивляешься зря, это бесполезно. Женщина не собиралась отпускать Лизовету. то ли не верила в собственные силы, то ли просто получала удовольствие от происходящего. Ты ведь на самом деле хочешь умереть, правда? И в глаза заглянула. А Лизавета поняла, что еще немного, и полностью подчинится. Она должна была, уже должна бы она... Она ударила, как ее учили, снизу вверх, целясь в мягкий живот, вдавливая коротенький ножик, не думая о том, что сил не хватит, вовсе ни о чем не думая. и бездна отступила, а женщина покачнулась. Она стояла, удивлённая, поражённая даже, стояла и держала Елизавету за волосы, точнее, уже держалась потому, как в животе её торчала кривенькая рукоять самодельного ножа, и женщина трогала её свободной рукой, трогала точно так и не могла поверить. Сука, сказала она, Елизавета оттолкнула её, высвобождаясь, и поспешно отошла от края, потому как Мало ли, вдруг да соберётся силами и тогда он не заслуживает, счастья не заслуживает всё равно. Достанут. Я завещала, чтобы мучился. Он проследит, мальчик мой он. Она вдруг замолчала, встрепенула и одним рывком каким-то безумным, ломаным, словно тело м этим завладело совсем иное, нечеловеческого свойства сила, добралась до края, села и засмеялась. а после рухнула в бездну. И, наверное, это было страшно, а ещё безумно, потому как иначе не объяснить, почему Лизавета засмеялась тоже, и даже желание возникло последовать. Остро такое чужое. Но с ним Лизавета как-то справилась, а со смехом вот не смогла.